Вскоре пришел бедняга Урбанов в навехоньком смокинге, сшитом на деньги комендадора, который не мог оставить оркестр без скрипача в столь торжественный вечер. Дома его донимала насмешками жена, и он старался укрыться между деревьями, чтобы меньше попадаться на глаза гостям. Доктор Теодора увел Урбана в амфитеатр, и они оставили там свои инструменты. Концерт был назначен на половину девятого, но только в десятом часу маэстро Аженору Гомесу удалось собрать музыкантов и начать программу. Гости, выпивавшие в залах и в саду, не спешили, поэтому пришлось комендадеру брать микрофон в руки и иззывать их. «Концерт начинается! Занимайте места! Прошу побыстрее!» Никто не посмел ослушаться. Призыв хозяина звучал как приказ – Шум тотчас стих, кавалеры и дамы заняли места, но кое-кто остался на ногах в надежде улизнуть. Публика выглядела очень элегантно. Смело декольтированные женщины были увешаны драгоценностями, кавалеры в смокингах, маэстро во фраке Дона Флор и Дона Норма уселись в первом ряду, недалеко от Дона Имакулады и архиепископа Примаса которого, если верить слухам, собирались вскоре возвести в кардинальский сан. Маэстро Аженор Гомес очень волновался, хотя ему уже давно было пора привыкнуть к выступлениям. Но вот он взмахнул дирижерской палочкой. Первое отделение концерта публика прослушала внимательно и часто аплодировала. Были сыграны «Марш Шуберта» и мелодия «Дрдлы». Соло на скрипке блистательно исполнил доктор Венсеслау Вейга, вызвав бурю оваций и восторженный возгласы некоторых ценителей, например, доктора Итазила Бенисио, тоже врача и артиста. Счастливый маэстро Гомес вытирал пот со лба В перерыве гости, как голодные звери, набросились на изысканные закуски, и Дона Флор с Доной Нормой впервые попробовали икру. Дони Флор икра, о которой она так много слышала, понравилась, хотя и показалась не совсем привычной на вкус. Дона же Норма, сделав гримасу, призналась подруге, что ей гораздо больше нравится шампанское, и она уже выпила два бокала. Появился доктор Теодора под руку с беднягой, которого он силой притащил к столу, и, и Дона Флор положила ему на тарелку всякой закуски, не забыв и об икле. На второе отделение концерта гостей удалось собрать с большим трудом. Наконец, любители музыки заняли свои места, но их оказалось гораздо меньше, чем любителей поесть и выпить. Комендатор, однако, дал знак начинать. Маэстро взмахнул палочкой, и оркестр заиграл простое признание. После этого настала очередь соло на виолончели, которое исполнял комендатор Адриана Пирос. Вот когда воцарилась настоящая тишина. Даже в буфетной на кухне замерли слуги и официанты, получившись строжайший наказ от хозяйки не двигаться и не говорить, пока будет играть хозяин. А Адриано Пирос, этот сухарь и миллионер, забыл обо всем на свете и вдруг стал самым обыкновенным человеком. Его наградили долго не смолкавшими аплодисментами. Сео адриана указывая на маэстро и оркестрантов, благодарно кланялся. Кричали «Браво! Бис!» и не только знатоки. Особенно усердствовал биржевой спекулянт Алирио де Алмейда, который ничего не смыслил в музыке, зато находился в полной зависимости от комендадора. Бедняга правильно потом говорил, что номер комендадора нужно было сделать последним, так как после него Большинство приглашенных покинули сад и отправились пить и болтать. Те, кто не осмелился уйти, слушали невнимательно, а некоторые, все же набравшись храбрости, извинялись перед соседями и устремлялись в дом к столам с едой и питьем. Сановья Орфея, однако, не замечая этого бегства, продолжали играть с прежним вдохновением. Ценители же музыки были раздосадованные этим хождением и перешептыванием. А когда доктор Теодора, устремив глаза на жену, начал свое соло на фаготе,